«Жалко-то человека, как? А чем поможешь?» Сунул ему две бечевочки, сам их и свил финифатьев, выдергивая нитки из трофейного одеяла. «Подвяжи ботинки-то на ногах, подвяжи! Все меньше спадать будут. Тебе на утро в бой». Булдаков принял бечевки саморучные, в карман сунул, ничего не сказал, звуку единого не уронил.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 На самом крутике стоит часовинка, что игрушка. Стоит она на том месте, где был в давности казацкий пост, и гора, и часовинка зовутся караульными. Всякое городское отребье гадит ныне в часовинке, пренебрегая богом, никого не боясь, не почитая. На ее стенах пишут и рисуют срамоту, а часовинке хоть бы что — Все бела, все независимо, Ветры вольные над ней и в ней гуляют-гудят, Птицы свободные над ней вьются, Стар и мал, если верующие, Мимо идя, перекрестятся, поклонятся. Прости нас, матушка! Неподалеку от той часовинки, В парке имени Чернышевского, Малый, видать, здешнего казацкого роду На пыльной листве до того однажды утолок Леха молодую туготелую сибирячку, что она уже в тепло запросилась, но не в состоянии была влезть на полог в бане. Пришлось ее сердешную волоком туда втаскивать. На полке теснотища, и он, не имеющий никакого опыта в любовных делах, до того учряпался в саже, что на завтра Все дома узнали, где он был и что делал. Тятя сказал, «И шо баню спали без?» И кулачище сыну поднес, дескать, увлечение увлечениями. Но про родительский суть не забывай. Накоротко, возвращаясь из тюрьмы, тятя завсегда наводил порядок в своем дому. Бил мать, гонял парней и соседей со стягом по склонам караульной горы. В житье тяти размашист, не скупердяй, со стола валилась, особенно если не из тюрьмы, а заработков, золотых приисков возвращался родитель».